Глава двадцать 26. Кто потерял медальон? Ни свет, ни заря на пороге квартиры Легостаевых возник Артем. На нем были темные солнечные очки и бейсболка козырьком назад. Привет, хмуро сказал он, когда Никита открыл дверь. Помнишь, в первом классе ты держала себя морских свинок? Помню, хрипло произнес Никита. он стоял в одних трусах привалившись к дверному косяку и сонно щурился на ярком свете ты пришел в такую рань чтобы поболтать о морских свинках у тебя сохранилась книга по уходу за ними я понятия не имею что делать с хомячком которого мне подарили родители заходи никита подвинулся в сторону пропуская друга в квартиру сейчас поищем если я не свалюсь прямо в коридоре я тебя разбудил «Это к лучшему. Я хотел сходить сегодня в школу. Составишь мне компанию?» «Можно», — согласился Артем. «Сегодня я совершенно свободен». Книгу они нашли очень быстро, поскольку она хранилась не в Никитиной комнате, а в библиотеке Игоря Николаевича, где всегда царил идеальный порядок. «Отлично!» — воскликнул Артем. «Теперь у Гиви все будет хорошо». «Гиви?» — удивился Никита. «Остатки сна мгновенно улетучились». «Ты назвал так своего хомяка? Прикольное имя, правда?» Никита лишь пожал плечами. Все его друзья и подруги были сумасшедшими, он уже ничему не удивлялся. Он накормил кота, затем напоил чаем Артема. И друзья отправились в школу, где ежедневно ровно в девять часов утра проходили тренировки баскетбольной команды. Никита уже успел соскучиться по школе. по учителям, даже самым нелюбимым, по одноклассникам, которых не видел все лето, даже по самому школьному зданию, в котором учился с первого класса, большому, с огромным зимним садом, спортзалом и бассейном. Сегодня здесь было непривычно тихо и безлюдно, как, наверное, всегда во время каникул. В пустых холлах гулко отдавались шаги. Лишь со стороны спортзала доносился топот ног и стук ударяющегося об пол мяча. В вестибюле первого этажа ребята увидели гардеробщицу Аглаю Тимофеевну, веселую, никогда не унывающую старушку, много лет проработавшую в школе. Она скучливо смотрела телевизор, но, заметив парней, резво соскочила со своего места. — Никита, Артемка! — воскликнула Аглая Тимофеевна. — Вытянулись-то как! А загорели! — «И чей это вас сюда принесло? Я б на вашем месте на каникулах школу за километр обходила». «Дела, все дела», — улыбнулся Никита. «Это наши баскетболисты так буйствуют?» «Они и проклятые», — согласилась старушка. «От их прыжков скоро потолок рухнет». В этот момент грохот меча и топот ног стихли. «Ну вот», — сказала она, — «закончили». «Вы-то как? Где отдыхали?» «Ты иди туда», — сказал Никите Артем, — «а я тебя здесь подожду». Никита, кивнув, отправился в спортзал, а Артем начал рассказывать Оглае и Тимофевне об их недавней поездке в Егужино. Когда Никита вошел в спортзал, оказалось, что там уже никого нет. Лишь физрук Михаил Федорович ходил по залу, собирая в специальную сетку раскатившиеся баскетбольные мячи. «Легостаев!» — приветливо улыбнулся он. «Ты что здесь делаешь?» «Здравствуйте, Михаил Федорович. А где наши спортсмены?» «Так в душ пошли. Тренировка уже окончилась». Физрук подошел ближе. «У Авдеева занимаешься еще?» «Конечно». «Ну вот и молодец. А ведь сколько мы тебя уговаривали. Я давно хотел тебя либо в команду пловцов записать, либо в баскетболисты. А тут как раз Авдеев подвернулся. Вспомнишь еще обо мне, когда услышишь фанфары?» «Обязательно вспомню». Обещал Никита. Он прошел в мужскую раздевалку. Из души доносился гомон голосов и шум льющейся воды. У самой двери вытирался полотенцем Игорь Лужецкий. Высокий, стройный, он был на пол головы выше Никиты. И в баскетбол играл с самого первого класса. «Кого я вижу?» воскликнул Игорь. «Легостаев, ты чего здесь отираешься?» «Да, просто шел мимо и решил зайти», сказал Никита. «Я слышал, ты работаешь в кафе?» «Да, вместе с Артемом, Леоновой, Кирсановой и Аленой Кизяковой». «Королевой чокнутых?» — рассмеялся Игорь. «Следующим летом я тоже туда работать пойду. А в этом году не получилось». «Кстати, Никита извлек из кармана джинсов цепочку с треугольным медальоном». «Вот это я нашел в кафе. Наверное, кто-то из вас потерял». Игорь машинально схватился за загорелую шею. Но его медальон был на месте. Он выглядел точно так же, как тот, что держал Никита. Легостаев сравнил их и еще раз поразился феноменальной памяти Клепцовой. «Погоди, сейчас спрошу». Игорь открыл дверь душевой и просунул туда голову. «Эй, парни!» — крикнул он. «Кто медальон потерял? Тот, что из медали вырезан?» «Мой вот!» — донеслось до Никиты. «И мой! А мой лежит на зеркале. Мой в шкафчике». Игорь обернулся к Никите. «У тех, кто сегодня здесь, медальоны на месте», — сообщил он. «Но двое уже ушли. Это Антон Василевский и Аркадий Кривоносов. Скорее всего, кто-то из них потерял». Василевский еще и в баскетбол играет», — удивился Никита. «Как ему удается совмещать тренировки? Он у нас на подмене и появляется в последнее время все реже и реже. Решил полностью на легкую атлетику переключиться», — пояснил Игорь. «Ты оставь медальон мне, а я их завтра увижу и спрошу». «Да мне все равно нужно переговорить с ними обоями», — сказал Никита. «Так что сам отдам». «Ну, как знаешь», — пожал плечами Игорь. Никита попрощался с Лужецким и пошел обратно к Артему. Кривоносов. Никита нисколько не удивился бы, если бы оказалось, что медальон принадлежит ему. Аркадий всегда был злобным, мелочным и завистливым. Любил унижать тех, кто слабее его, и частенько устраивал какие-нибудь пакости Легостаеву и его друзьям. Он, правда, стал несколько спокойнее после того, как Алина Ланская едва не отравила его, но все же. Войдя в вестибюль, Никита застыл, как вкопанный при виде странной картины. Аглая Глая Тимофеевна резво подскакивала на месте, отбивая плюшку одной ногой. Артем, разинув рот, ошарашенно следил за ее прыжками. А «Восемнадцать, девятнадцать, двадцать!» Старушка остановилась и ловко поймала плюшку рукой. — Ну вы! — Офигеть! — выдохнул Артем. — Проспорил шоколадку, балбесина. Я ж тебе говорила, что с детства в плюшку играла. У нас в деревне это любимым развлечением было. Аглая Тимофеевна отдала ему игрушку. — Ладно, — раздраженно проговорил Артем. — Первого сентября принесу. Тут он увидел Никиту и поспешил к нему. Они вышли на улицу. «Видал?» — спросил Артем. «Она меня сделала». «Пропащий я ни на что негодный человек». «Тренируйся почаще». «Я и тренируюсь, только ничего не получается. Даже у старушки все выходит лучше, чем у меня». Следующим летом Санька опять меня засмеет. «Ну а у тебя как дела?» «Медальон принадлежит либо Кривоносову, либо Антону Василевскому». Скорее всего, первому. Антона я хорошо знаю, он мухи не обидит. А Кривоносов способен на все. Это точно, — согласился Артем. Пора вывести его на чистую воду. Но мы с ним нигде не встречаемся, а идти к нему домой мне что-то не улыбается. Нужно попросить Клепцову. Она, девушка без комплексов, возьмет да исходит в особняк его папаши. Верно. Тут у Никиты зазвонил сотовый телефон. На дисплее высветилось имя Ксении Воропаевой. «Я узнала адрес Федорова», — сказала она. «Это в старой части города, неподалеку от твоей школы. Ты не передумал идти со мной?» «Конечно, нет». «Спасибо, Никит», — помолчав мгновение, произнесла девушка. «Одна я бы не решилась». «Ты где сейчас?» — спросил он. «В парке». «Это же в двух шагах от нас», — воскликнул Никита. «Жди нас у ворот». «Нас?» «Со мной Артем». «Он знает?» — обеспокоенно спросила Ксения. «Да, он в курсе всего», — сказал Никита. «У меня нет от него секретов». Он действительно рассказал обо всем Артему еще накануне вечером, когда тот позвонил ему. «Тогда ладно», — сказала Ксения и выключила телефон. Несколько минут спустя они встретились у ворот парка. В двух шагах отсюда стоял многоквартирный дом, где раньше жила Ольга Ожегова и до сих пор проживала Ирина Клепцова. Вспомнив об этом, Никита тут же вспомнил и о предстоящем разговоре с профессором Винником, который должен был состояться сегодня вечером. «Ты не одолжишь мне бейсболку и очки?» — обратилась Ксения к Артему. «Конечно, держи». Артем отдал ей кепку с очками. «Не хочу, чтобы соседи Федорова узнали мое лицо», — пояснила Ксения, надевая очки и убирая длинные волосы под бейсболку. «Это вызовет ненужные расспросы». «Верно», — кивнул Никита. «Я как-то об этом не подумал». Дом Александра Федорова представлял собой угрюмое двухэтажное строение, выкрашенное в темно-коричневый цвет. Его окружал такой же мрачный и безжизненный полисадник с давно высохшими растениями. Ставни на окнах были плотно закрыты, дверь опечатана и перегорожена желтыми лентами с печатью Департамента безопасности Санкт-Петербурга. Но Никите, Ксении и Артему не нужно было в особняк. Они поднялись на крыльцо соседнего дома и постучали в стеклянную дверь. Навстречу им вышла невысокая молодая женщина в очках с толстыми стеклами. В ближайшем будущем ей предстояло стать матерью. Ее округлившийся животик был виден даже под плотным домашним халатом. Она с удивлением на них уставилась. «Вам кого?» «Вы не знаете, куда делся Александр Борисович?» Сделав наивное, простодушное лицо, спросил Никита. Женщина подозрительно прищурилась. «А вам он зачем?» «Он обещал взять нас на практику на время каникул, а сам куда-то пропал», сказал Артем. У Никиты вытянулось лицо. «Врет и не краснеет», — прошептал он Ксении. «Когда же я так научусь?» Женщина всплеснула руками. «Бедные детишки! Ничегошеньки не знаете, он ведь умер!» «Как? Ах, какой ужас!» — воскликнул Артем. «Еще немного, и он пустил бы слезу». «А что, в доме больше никого нет? Нам никто не открыл». «А кто бы мог там быть?» Удивилась женщина. Его дочь, уверенно сказал Артем. Мы с ней недавно говорили. У соседки Федорова глаза полезли из орбит. Никита незаметно хлопнул себя по лбу. Врида, знай меру. Вы не могли с ней говорить? Недоуменно сказала она. Татьяна исчезла год назад. Такая темная история. Правда? Может, я что-то напутал? Очень натурально заволновался Артем. «Прошлым летом они поехали в деревню», — тут же начала рассказывать женщина. Похоже, она любила поговорить. И девочка потерялась. «Кошмар!» — воскликнул Артем. «Вот именно. Поговаривали, что ее съели дикие звери. От нее только и осталось, что несколько обрывков одежды. Их и похоронили, когда поиски были закончены». «Что?» — не выдержала Ксения. «Так ее могила пуста!» «Конечно! Я же говорю, ее съели волки!» «Мне сам Александр Борисович рассказывал, так что я понятия не имею, с какой еще дочерью вы говорили!» «Кроме Татьяны у него никого не было!» «Ладно, спасибо!» — поблагодарил ее Никита. Они спустились с крыльца и побрели по улице. «Я не перегнул палку?» — тихонько осведомился Артем. А Если только самую малость, — признал Никита. Но самое главное, мы все узнали. А еще она не вызвала полицию, и это тоже хорошо. Когда они удалились на порядочное расстояние от дома, Ксения сняла бейсболку и очки и вернула их Артему. «А вдруг она жива?» — неожиданно произнесла она. «Вдруг она просто сбежала от Федорова, инсценировав свою смерть?» Ведь Ларионов рассказывал, что Федоров не любил ее и держал лишь для того, чтобы ставить на ней свои опыты. «Но «Ну, можно ведь просто уехать куда-нибудь подальше», — заметил Никита. «Зачем инсценировать такое?» «Тебя объявят в розыск и рано или поздно отыщут, но никто не будет искать погибшую девочку. Лично я так и поступила бы. А мы ведь должны мыслить одинаково». «Если так, то где она может скрываться столько времени?» – спросил Никита. Тут они услышали позади себя громкий автомобильный гудок. Все трое так и подскочили от неожиданности. У тротуара притормозил длинный темно-зеленый «Фольксваген». В нем сидела Ирина Клепцова и ее родители. Леонид Егорыч и Людмила Васильевна Клепцова были невысокими и полненькими. Их дочь комплекцией пошла в них. Родители сидели на передних сиденьях и широко улыбались. Ирина хмуро выглядывала в боковое окно. Увидев друзей, она выбралась из машины. «Здравствуйте!» – поздоровались они с Клепцовскими родителями. «Добрый день!» – кивнула Людмила Васильевна. «Ирочка, ты пешком пойдешь?» «Да, прогуляюсь немного», – ответила Клепцова. «Тут ведь недалеко». «Отлично!» – радостно воскликнул отец. «Можешь пригласить друзей посмотреть наш новый дом». Машина тут же двинулась к противоположному краю улицы.